Глава 11 Свое место. В день, когда Рада увидела Перми, шел дождь. Он шел уже вторые сутки. Был холодным и пох осенью. Шлепая по собирающимся между шпалами лужам, Рада мечтала о крыше над головой, пуховом одеяле и теплом чае. Изорванная майка неприятно липла к телу. Промокшая обувь чудовищно натирала, но снять ее снова Рада не могла. Босые ноги резал засыпанный вокруг железной дороги щебень, а сил бодро прыгать по шпалам, как она делала это раньше, уже не хватало. Казалось, дождь вымывает последние силы. Ночью, спрятавшись под протекающей крышей заброшенного служебного помещения, Рада никак не могла заснуть, чувствуя, как холод иголками вонзается в ее тело. Даже с помощью пришедшего на зов повязанной лишачонка Она не смогла активировать ни согревающую печать, ни ту, которая разводила огонь. Короткий сон не принес облегчения, и теперь, почти безразлично глядя на город, к которому она так стремилась, Рада хотела лишь одного — в тепло, в кровать. Туда, где можно лежать и больше не заботиться ни о чем, Туда, где скребущая боль в горле не будет пугать так сильно. С каждым шагом заброшенные здания все плотнее обступали железную дорогу, вытесняя зарастающие молодым лесом поля. Забираться в Пермь рада не хотела, полагала, что там могут водиться существа пострашнее нечисти. Еще вчера она наметила себе маршрут, надеясь обойти город стороной и вдоль реки выбраться прямо к родному поселению. Теперь, задумчиво разглядывая темное пасмурное небо и сырой неприветливый лес, виднеющийся вдалеке, Рада пыталась решить — выступить ей в сторону дома сей час или переждать ночь в одном из заброшенных домов, а утром с новыми силами тронуться в путь. Рада тяжело сглотнула, и горло отдалось болью. Холодные воспоминания о прошлой ночи сменились другими, давними и смутными. Ей было лет десять, не больше, когда она свалилась с ангиной. Чудовищная боль в горле не давала уснуть, От жара, казалось, начинали плавиться кости. Ноги не держали ее, а перед глазами все плыло. Ради тогда казалось, что она умирает. Она даже пыталась передать маме свою последнюю волю, но не сумела сказать ни слова. А все началось совсем как сейчас, с легкого першения в горле. Рада ощупала свой лоб. Он показался ей горячим, болезненно горячим. Сейчас она могла идти, но кто мог бы поручиться, что завтра она сможет встать?» Леший не отзывался. Рада не вполне понимала, закончилась ли тропа, а с ней и помощь леса. В конце концов лес уже кончился, а вокруг раскинулись поля. Здесь, на открытом пространстве, лишённая защиты деревьев, Рада осталась наедине с холодным осенним ветром, бросающим в лицо россыпь дождевых капель. Рада шла и думала о том, что уже целые сутки она совершенно не хочет пить. Раньше она усилием воли заставляла себя сделать хотя бы пару глотков, но сейчас при одной мысли о ледяной воде ее горло сжималось, и девушка продолжала идти, с каждым шагом чувствуя себя хуже и хуже. Через несколько часов пути она пожалела о своем решении обойти город. Ноги подкашивались, зубы отбивали тревожный ритм. Наверное, изначально стоило идти не к поселению, а к гидроэлектростанции. Там всегда есть люди. Наверное, нашлось бы теплое местечко и для неё. Но поворачивать было поздно. Рада шла, и дождь тоже шел, Холодный, мокрый, безжалостный. Близость Перми пугала. Руки непроизвольно вцеплялись в вымокшую насквозь сумку, где лежала тетрадь славы. Как будто она могла бы чем-нибудь помочь. Достигнув берега реки, радость с уставилась на размокшую карту. Кама здесь делала крюк, незамкнутую петлю, внутри которой и притаилось поселение. Сейчас эта петля удлиняла ради маршрут, приближая то неведомое, что всегда пряталось за предупреждениями бабули, раздражением Дмитрича, злыми словами Макса. Было бы крайне обидно умереть сейчас так близко к назначенной цели. Упрямо продолжая движение, Рада сражалась со слабшим телом за каждый шаг, почти не обращая внимания на приветливо машущих ей руками русалок. Русалки не боялись холода, их сердца давно не бились. Так просто войти в холодную каму и навсегда забыть о том, что терзает сейчас ее тело, а заодно о том, что грузом висит на душе. Рада отвернулась. Нет бы как-то помочь, позвать кого-то из поселения. Русалки смеялись. Они бы позвали. Ради такой упорной путешественницы обязательно бы позвали. Но вот беда. Люди внутри кольца стен, а они снаружи. Это ради дозволено ходить с обеих сторон. Русалкам того не дано. К сумеркам дорогу вновь обступил лес. Темнело. Не видя перед собой ничего, Рада продолжала идти почти на ощупь, одержимая одной простой мыслью — Нельзя останавливаться. Если она остановится, она не сможет идти дальше. Если не сможет идти дальше, просто останавливаться было нельзя. И Рада шла, пока не наткнулась на такую родную, грязно-серую, украшенную отпугивающими нечисть символами стену. Сейчас стена показалась Раде едва ли не самым прекрасным, что она видела в своей жизни. Ей оставался последний рывок, путь до ворот. Рада двинулась было вдоль стены, когда вдруг с болезненной ясностью поняла. Слишком поздно. Не нужно было доставать спрятанные в сумке часы, чтобы понять. В это время ворота уже запечатаны. Об этом надо было подумать раньше. О многом надо было подумать раньше, и осознание собственной беспомощности лишило Раду последних сил. Упав на колени прямо у стены, она жалобно проскулила. «Помогите!» Горло отозвалось болью, оно не хотело издавать звуки. Рада вновь попыталась крикнуть и со стоном осела в грязь, опёршись о стену. «Никто не услышит её писка. Никто не придет ей на помощь. Никто!» По щеке стекла слеза, показавшаяся ради обжигающей горячей. «Я умру!» Мысль обожгла память и вдруг оказалась уже не новой. Правда, в тот раз ее горло сжимало не боль болезни, а рука вампира в кроваво-красном балахоне. В тот раз их спасли, а сейчас не было даже убежавшего Макса, на которого можно было бы свалить всю вину. Тогда за них обеих боролась немощная мира и боролась успешно. Неужели теперь Рада слабее? Воспоминания о том дне становились все ярче. Память затягивала, уносила сознание дальше от холода, влаги и тьмы, но искра вдруг родившейся мысли заставила Раду судорожным движением выхватить из сумки тетрадь кота. В темноте разглядеть каракули славы оказалось попросту невозможно. Утыкаясь носом во влажные страницы, Рада безнадежно искала печать, с помощью которой в тот проклятый день Макс выпускал в воздух яркие вспышки света. Когда-то кот учил пользоваться этой печатью и её. Рада ныла, печать не желала подчиняться, а потом, когда сноп искр все таки выстрелил в небо, Макс отругал их за привлечение лишнего внимания. «Ну же, где?» Сбежавшая по щеке горячая слеза упала на промокшую от дождя страницу. Рада сморгнула собравшуюся на ресницах влагу и вдруг поняла, что видит. Плохо, слабо, но все же, наверное, лучше, чем должна была бы. Спешно, пока непонятное явление не исчезло вместе с ее последними шансами на выживание, Рада листала страницы и, наконец, нашла ее, спасительную печать, подписанную словом Салют. Вдавив в нее мокрые пальцы, Рада направила в печать все свои силы. Ничего не произошло. С первого раза не получилось. Ничего, можно попробовать еще и еще и еще и снова, цепляясь за знания. Она уже активировала эту печать в прошлом. Это не невозможно. У нее обязательно получится. Нужно только продолжать пытаться. Нужно. После очередной неудачной попытки размокшая бумага безжалостно разошлась под пальцами. Сердце оборвалось и рухнуло куда-то к чертям собачьим. Почему? Она же сделала все, что могла. Тогда почему же так? Неужели сделав все возможное, можно все равно не получить желаемое? Неужели она верила в то, что это не так? С хрипом выдохнув, Рада прижалась затылком к стене, последней преграде между ней и спасением. Проклятая стена. Сначала не выйти, а потом не зайти. Стена повязанная с нечистью. Она повязана, и об этом нельзя забывать. О чем она вообще думала, пытаясь колдовать, в то время как прижималась к высасывающей силы нечисти стене, высасывающей ее силы? Рада с чувством приложилась о стену затылком. Жаль, что уже ничего не исправить. Печать безвозвратно погибла, Но вдруг разгоревшаяся злость добавила сил и рада, вцепившись во враждебную ей стену, кое-как поднялась на ноги. Почти не отлипая от серой шершавой поверхности, она тащилась вперед безо всякой надежды, почти без цели, просто чтобы идти, пока она еще может куда-то идти. Интересно, знали ли подобные чувства, бессмертный Миша или осторожничающий Макс? Мировод знала точно. Во время их первой встречи она говорила про боль истинного отчаяния. Интересно, если не больно, значит отчаяние еще не пришло? Оно пришло, когда Рада, дотащив себя от грязи у стены к лужу у ворот, споткнулась и упала на неровный бетон залитой площадки. Кричать не получалось, полагаться на колдовство смысла не было. Растерянно глядя на лужу, Рада слушала гулкий стук капели металл, а потом. Стянув ботинок с левой ноги, силой ударила им в ворота. Еще раз, потом еще. Низкий металлический гул был не слишком громким, но там, за воротами, должны были дежурить собы. Их задача — следить за тем, что снаружи, а снаружи теперь была рада, так почему бы им не услышать? Но они не слышали, а сознание покинуло повязанную с нечистью раньше, чем она поняла, болит отчаяние или нет. Потом ради сказали, что ее все же услышали. Она лишь не дождалась, пока дежурные пытались понять, что это такое приползло к их воротам. К счастью, осветив раду прожектором, особо опознали в ней не просто человека, но и свою соседку. А потому ворота открыли, ее пылающее жаром тело подобрали и унесли в дом. Теперь переохлажденная, простуженная и истощенная рада валялась в пустующей комнате мальчиков и наслаждалась теплом и бездельем. Первое время, просыпаясь рассветом, она все еще порывалась куда-то идти. Но идти было некуда, и Рада спала целыми днями, иногда просыпаясь, чтобы выпить горький бабулин настой или ласкающий горло бульон. Она не сказала родным, что с ней случилось. Глядя в полные тревоги глаза матери, Рада поняла, что не сможет разбить ей сердце рассказом о Максе, не сможет вывалить правду о том, через что ей пришлось пройти по дороге домой. «Макс оставил меня в поселении. Я там немного пожила, но потом поняла, что мне там совсем не нравится». Слабым голосом проговорила она в ответ на расспросы. «Я решила вернуться, а там как раз мимо один охотник на вампиров проезжал. Он меня и подвез. Правда, ему потом понадобилось срочно ехать, и он высадил меня в паре дней пути. А там пошли дожди, ну и...» «И ты пошла?» — хмуро спросил папа. «Целых два дня? Без снаряжения, в окружении нечисти и еще черти каких тварей? Ты сама видела, на что твоя одежда похожа? Я повязана с нечистью, они меня не трогают. Ну-ну, рад, что ты живая дошла». Он крепко до хруста в спине обнял дочь и, прихрамывая, ушел вниз. А рада осталась, думая, что же ей делать теперь. Ей удалось скрыть от родных свою сумку. Однажды ночью, улучив удобный момент, рада разобрала ее, спрятав понадежнее все нужное и позаботившись об уничтожении прочего. Иногда скучая, она доставала из-под матраса свой тощий блокнотик и перечитывала заметки. Здесь, в тепле и покое они казались неуместными и наивными. Немного подумав рада пришла к выводу, что это она сама неуместна здесь, Неделю спустя, когда затравленная бабулиными настоями болезнь окончательно отступила и Рада твердо встала на ноги, прогуливаясь по улицам поселения, она впервые обратила внимание на то, как изменилось это место в ее глазах. Оно вдруг показалось слишком тесным и людным, стены давили, казалось, сильнее, чем раньше, а еще тут стало смертельно скучно. Бесцельно шатаясь по улицам, Рада не понимала, чем занимала свой досуг раньше. Решив не оттягивать неизбежное, она тем же вечером вломилась к Дмитричу, и глава поселения перекрестился и чертыхнулся одновременно, едва только увидев представшую перед ним девушку. «Что пришла, Беляева?» — спросил он хмуро. «Пришла», — подтвердила Рада, отметив глубокую морщину, залегшую между бровей старосты, И иглы настороженной предвзятости в его голосе. «Вы только не говорите «нет» сразу. Послушайте сначала и подумайте. Ладно?» Дмитрич тяжело откинулся на спинку своего кресла. «Ну, говори». «Дело в том, что я, наконец, нашла, что могу делать, чтобы хорошо было и мне, и поселению». Тут было важно правильно подобрать слова. И рада, не сводя глаз с морщинки посреди лба старосты, Пыталась сообразить, что могло понравиться этому положившему жизнь на благо поселения человеку. «Понимаете, оказывается, вы были правы. Я действительно связана с нечистью, повязана с ней. Это значит, что я могу говорить с ними, а они не будут причинять мне вред. И уцепиться за меня, чтобы попасть в поселение, без моей воли они не могут. Зато я...» Получается, могу без особого риска для себя с ними договариваться так, чтобы нам всем было хорошо и безопасно. В том месте, где меня Макс оставил, там вообще нет никаких стен, потому что кто-то такой, как я, со всеми договорился. У них просто есть правило, что делать, чтобы нечести дальше была довольна, и они сами поселение от других охраняют. Морщинка на лбу Дмитрича дрогнула и углубилась. «Ты мне что?» Предлагаешь сейчас снести стены, доверить всю безопасность поселения тебе и нечисти жертвы приносить, чтобы они нас пощадили. Может, сразу нас в Средневековье вернешь? Сердце Рады ёкнуло, перегнуло. «Да нет, я просто говорю, как в принципе можно», — поспешила исправиться она. «Я просто могу делать какую-нибудь работу снаружи стен, а заодно договариваться со всеми. Вы потом сами увидите, что получаете, и сами придумаете, что с этим делать. А так я могу, например, на ГЭС какие-нибудь послания носить, и даже в ближайшие поселения, или ягоды там собирать, или с охотниками быть, чтобы им подсказывать, что лешие скажут. Они могут сказать, где лучше охотиться, а где нельзя совсем. То есть ты подтвердила мои опасения по поводу того, что к тебе липнет нечисть? А теперь просишь разрешить тебе с ней якшаться, постоянно шастая за стены и обратно? Да нет же, я...» Морщинка все углублялась и опускалась вниз вместе с густыми бровями старосты. Лучше не становилось. «Вы просто подумайте пока, ладно?» — протараторила Рада. «Не надо сразу ничего говорить. А я завтра к вам снова зайду». Возможно, стоило зайти не завтра, а еще позже. А возможно никакое время не смогло бы изменить решение Дмитрича. Ты, конечно, хорошо говоришь и красиво, с тяжелым вздохом поведал он. Но не могу, я понимаешь, не могу тебе это разрешить. Во-первых, вся эта история с нечистью все еще сомнительна. А во-вторых, что я скажу на милость, буду отвечать остальным, кто будет хотеть просто поработать за стенами. Сделаю исключение для одного, потом придется делать еще. «Но остальные ведь не повязанные. У остальных тоже найдется сотня убедительных причин», — Дмитрич снова вздохнул. «Нет, пока я староста этого поселения, таких экспериментов я не позволю. Поняла, Беляева?» Рада хотела было заспорить, но, заглянув в усталые глаза Дмитрича, вдруг передумала и отступила. «Хорошо, тогда я немного отдохну, приду в себя и пойду дальше». Уйдешь? Голос главы поселения остановил ее на пороге. Совсем уйдешь? Буду навещать своих иногда, но жить внутри стен я не могу. Дмитрич больше ничего не сказала и Рада вернулась домой думать, что же ей делать теперь. Идти было некуда. Разглядывая подаренную врачом карту, Рада находила отметки соседних поселений и гадала, что находится там. Для начала можно было просто прогуляться по ним, вдруг где-нибудь к ней все-таки отнесутся серьезно и дадут связанную с нечистью или хотя бы с лесом работу. Но отправляться в путь так же, как в прошлый раз, было нельзя. Рада твердо решила, что никуда не пойдет без должной подготовки. Несколько дней она посвятила поиску экипировки, раздобыла небольшой чугунный котелок, с горем пополам заштопала старый походный рюкзак Макса, Выменила для себя новую обувь. В библиотеке Рада нашла книги по съедобным растениям и грибам, перерисовала некоторые из них в новый блокнот. За этим-то ее и застала бабуля. Котенок мне интересную историю вчера рассказала, покашачи, сощурившись, поведала она. Историю о том, как ее старшая-старшая сестра с медведем подружилась. Рада испуганно вжала голову в плечи. Она в самом деле в шутливой форме поведала о встрече с медведем младшей и младшей сестре. Кто же знал, что малявка побежит пересказывать? «Я просто придумала». «Не ври мне», — голос бабули не допускал возражений. «Думаешь, я слепая? Не вижу вот это все Она кивнула на открытые книги. «Да чтобы рада и с книгами, да чтобы рада и шить пыталась. Мать твоя думает, за ум взялась». «А я вижу, что не ум — это а дурость. Когда уходить собираешься? А? И куда?» Рада виновата потупила взгляд. «Я здесь не могу, сама видишь!» — буркнула она. «Я просила Дмитрича, чтобы он дал мне работу за стенами, а он не дал. Он боится, что за мной другие разбредутся, и на заводе не останется никого. Но я и решила, поищу в другом месте». «Ты не волнуйся, я сюда дошла из такой дали, что сама не поверила бы, если бы мне кто сказал». «И в каком виде дошла, а?» Бабуля недоверчиво приподняла брови. «В живом!» — Рада упрямо вскинула голову. «Ты мне всегда говорила быть увереннее. Так вот я наконец-то в чем то уверена. В том, что я сама пойду и сама найду, где и как мне жить. Вот, найду, но на хлебницей и больше не буду». Найдешь, «Найду. У меня карта есть. Обойду ближайшее поселение. Я уже даже решила, в какое зайду первое. Если до холодов нормальную работу себе так и не найду, вернусь к вам перезимовать, а потом опять. И какая же работа для тебя нормальная? Любая, только чтобы в лесу. Понимаешь, меня нечисть не трогает. Они мне помогают. Даже лихо». Рада рассказала бабушке все, что случилось с ней после того, Как устав от нового поселения, она двинулась в лес. Бабуля слушала внимательно и серьезно, и, дождавшись конца сбивчивого рассказа, медленно покачала головой. «Что?» — вскинулась Рада. «Не веришь? Думаешь, этого недостаточно? А вот я думаю, что...» «Цыц!» — бабуля погрозила ей пальцем. «Я думаю, как бы мне Дмитричу нашему мозги вправить, сохранив его самолюбие?» Рада не поверила своим ушам. «Вправить? Вправить. Раз уж ты в самом деле взялась за ум, кто мы такие, чтобы тебе мешать?» «То есть... То есть ты что, на моей стороне, что ли?» Происходящее оказалось сном. «Я-то...» В глазах бабули сверкнули опасные искорки. «А ну-ка скажи мне, внученька, когда это я была не на твоей стороне?» «Ну...» Но... Рада смутилась и вдруг поняла, что это правда. Бабуля в самом деле на ее стороне. Она поговорит с Дмитричем и обязательно заставит его изменить решение. Бабулю уважали все в поселении. «А папа? Он что скажет? Маму говорить можно, если Дмитрич одобрит, но вдруг папа...» Бабуля фыркнула. «Со своим сыном я разговаривать умею. Он тебя отпустит. Но вот Дмитрич...» Кожа на ее лбу собралась в задумчивые морщинки, и Рада затихла, опасаясь спугнуть какую-нибудь умную мысль. Она ждала, что бабуля изложит ей план, но та, помолчав немного, поднялась на ноги и ушла. А вечером перед самым ужином по секрету сказала Раде, что Дмитрич упрямится, но упрямиться он будет недолго. И не таких уговаривали: все у тебя будет, построим тебе домик снаружи, неподалеку от нас. Будешь у нас посыльный между поселениями, лесничей и еще много чем, скучать не придется. Ага, с замиранием сердца, прошептала Рада. На следующий день бабуля снова отправилась навестить главу поселения, а Рада осталась волноваться в гостиной, сидя за обеденным столом и переписывая в свой блокнот показавшиеся ей удобными рецепты из маминой поваренной книги. Родители пропадали на работе. Лена ушла погулять с котенком, и Рада наслаждалась тишиной дома. Сёстры вернулись раньше, чем обещали. Поспешно спрятав блокнот, Рада шагнула навстречу своим младшим и наткнулась на озабоченный взгляд Лены. «К тебе приехали», — тихо проговорила она. «Чего? Кто?» — не поняла Рада. «Человек в большом белом фургоне». У него черная одежда и белая маска на рту. Сказал, его зовут врач, и он ищет девушку, которая недавно пришла из леса, и описал тебя». «Ого!» Того, что врач станет искать ее, Рада не ожидала. «А чего он хочет?» «Не знаю. Я сама его не видела. Мы гуляли с Катей, а к нам подошел Василий, который из Собов, и попросил тебя передать. Говорит, чтобы ты к воротам вышла». «Ладно». Рада бегло оглядела комнату, прикидывая, куда спрятать блокнот, но, не найдя подходящего места, вышла в прихожую с ним в руках. «Если бабуля вернется, а меня еще не будет, расскажи ей об этом, ладно?» Лена кивнула. Вставив ноги в новые, наконец-то идеально сидящие по ноге ботинки, Рада поспешила к воротам. Она догадывалась, что врач мог захотеть платы за оказанную ей помощь и оставаться в долгу не собиралась. Платить, конечно же, было нечем, но Рада надеялась на помощь семьи. В конце концов, она же им всем рассказала, что врач почти совсем отвез ее домой. Однако под любопытными взглядами дежурных собов, выйдя за ворота к остановившемуся снаружи белому фургону, Рада обнаружила, что врач хочет совсем другого. «Надо же, и в самом деле дошла!» — приветливо кивнув, проговорил он. «Я сомневался. Я должна заплатить тебе за... Ты мне ничего не должна. Я просто хотел убедиться, что ты в порядке. Не люблю, когда умирают мои пациенты. Кроме того, кот попросил отвезти его сюда. Кот! Об оставленном в поселении бывшем напарнике Макса рада и думать забыла. Кот! — крикнул врач, стукнув кулаком в наглухо закрытое окно фургона. — Выходи! Из фургона послышался шум, в котором Рада с удивлением различила звуки спорящих голосов. На миг ей показалось, будто вместе со Славой из фургона сейчас выйдет Макс, но кот появился один, буквально вывалившись наружу. Еще более лохматый, тощий и смущенный, чем обычно, пропрыгав несколько шагов на одной ноге, он комично взмахнул руками, возвращая нарушившееся равновесие, и, повернувшись к Раде, поднял руку в приветственном жесте. Его улыбка была, как обычно, широкой и фальшивой. Рада неуверенно подняла руку в ответ и стушевалась, вспомнив, что сделала с его тетрадью. «Рада, что ты жив!» «Да что мне будет-то?» Слава потупил взгляд и почесал затылок. В отличие от врача, он был без маски и не скрывал лица. Макс забрал его костюмы, и баллоны с газом, Рада тетрадь с печатями. Виновато опустив взгляд, она попыталась оправдаться. «Прости, я взяла твою тетрадь. Мне нужно было...» «Да, я видела записку. Классно, что у тебя все получилось. Я всегда знал, что ты можешь жить в лесу». «Да». Рада удивленно подняла взгляд и увидела, что улыбка на лице Славы сменилась другой, менее широкой, но более искренней. «Этой улыбке хотелось ответить». «Я же тебе говорил». «Жить в лесу, особенно если с нечистью в ладах, вообще нормальная штука». «Для кого как?» — негромко заметил врач, но рада не стала обращать на него внимания. «Я хочу уйти в лес совсем. Моя бабушка сейчас уговаривает главу нашего поселения, чтобы мне дали домик в лесу, и...» Громкий заливистый хохот вырвался из-за прикрытой двери фургона. Врач недовольно оглянулся, а Слава, резко насупившись, буркнул. «Чего ржешь? Пошли ее к еге! отозвался радостный девичий голос, наверняка принадлежащий той самой светловолосой спутнице врача, которую Рада видела в прошлый раз. «Между прочим, неплохая идея», — заметил хозяин фургона. «Но...» — Слава вновь потянулся к затылку, но, едва только коснувшись лохматых вьющихся волос, передумал и опустил руку. «Может, и хорошая, но ега же...» Да и добраться туда как? Что за яга? Женщин, прятавшихся за именем сказочной бабы Яги, хватало во все времена. Рада помнила одну из охотниц на вампиров, называвшую себя так. Она была хорошая эта охотница. Рада с интересом следила за ее перемещениями, пока та не погибла во время казанской бойни. «Повязанная с нечистью, почти как ты», неохотно ответил Слава. Но сильная, прямо очень сильная. Живет в глухом лесу и почти не выходит к людям, а про нечисть знает больше, чем вообще можно представить. Вроде бы она даже до разлома уже так жила. У нее есть избушка на курьих ножках, зачем-то спросила искренне заинтересовавшаяся Рада, и кот поднял полное удивление глаза. Ну, его голос прозвучал виновато. Нет. Врач вздохнул. Я лично с Егой не встречался, но слышать о ней приходилось. Помимо прочего, я слышал, что она берет учеников. Иногда — вставил слава. Иногда, согласился врач. А где она живет? Ради казалось, что ее голос звучит спокойно, но сердце бешено колотилось в груди, а мысли судорожно строили планы. Она доберется до Еги и обязательно станет ее ученицей. И тогда Дмитрич сам будет молить ее, чтобы она согласилась на него работать. Вот в этом и подвох, слава развел руками. В тайге она живет, прямо в глухой тайге. Ни дорог, ничего, одни комары. Даже я бы так не смог все время, наверное. Ты там был? Кот отвернулся. Ага, немного. Не совсем там, но рядом. Она дружила с дедом, у которого я жил. Помогла мне выбраться, когда я первый раз провалился. Дед меня тогда отправлял к ней поучиться не проваливаться. Но, в общем, не вышло ничего из этого, как видишь. И где находится эта глухая тайга? В уме Рада уже пыталась строить маршрут. «Далеко», — неопределенно отозвался Слава. «На севере от Лены!» — крикнула из фургона невидимая девица. «Это у какого города?» Кот выглядел виноватым, как побитый щенок. «Говорю же, нет там никаких городов, и дорог нет, ничего вообще нет. Еге люди не нужны, она живёт со своим маленьким хозяйством, и ей хорошо». «И как старушка справляется?» — удивилась Рада. Из фургона послышались новые приступы смеха. «Старушке, если я не ошибаюсь, слегка за сорок», — с легкой усмешкой объяснил врач. Она прекрасно справляется. А вот ты справишься вряд ли. Не дойдешь ты туда, тем более по осени». Рада отвернулась. В прошлый раз они не смогли добраться до Лены даже летом, даже в автодоме Бессмертного. Врач был прав, но признавать этого не хотелось. «Я все равно пойду», — упрямо проговорила она. Светлые брови врача удивленно приподнялись. «Вот как?» Не хочу больше терять время, сидеть у семьи на шее и ждать. А если Дмитрич мне дом выделит, то уходить уже будет поздно». И все же она понимала, что не дойдет. Никакая нечисть не могла помочь ей справиться с холодами и дождем, и даже полученных знаний не хватало ради для такого долгого пути. «Ну, может быть...» Неуверенно начал было Слава, но врач не дал ему договорить. «Так и быть...» «Если рвешься к Еге немедленно, я тебя подвезу». «Куда?» «До Еги?» — безмерно удивился кот. «Каким образом?» Из фургона снова послышался смех. «Не до самой Еги, конечно, но до, скажем, Жиганска запросто». Слава задумался. «Что такое Жиганск?» — спросила Рада. «Город такой», — ответил врач. «Там до сих пор живут. Ну, что думаешь?» Некоторое время Рада молча смотрела на него, потом скользнув взглядом по Славе, обернулась к родному поселению. "Спасибо за предложение, я очень хочу поехать", заявила она. "Но сначала мне надо поговорить с семьей, или хотя бы с бабулей". "Разумеется", похоже, врач не ожидал иного ответа. "Мне несложно подождать пару дней". Но Рада знала, что пару дней не понадобится. Уже сегодня она скажет бабуле, и та обязательно поддержит старшую внучку, и немедленно уговорит маму с папой. Рада наврет им короба скажет, что едет учиться в безопасное поселение, что ее довезут до самого порога и также вернут обратно, пообещает слать весточки, а потом вернется на самом деле и заживет, наконец-таки заживет настоящей жизнью. А про эту не скажешь, буркнул вдруг Слава. Вдруг они друг друга, ну, не поймут. Уже двинувшаяся была к воротам рада задержалась и обернулась. Врач задумчиво смотрел на фургон, а оттуда откликнулись театрально обиженным тоном. «Значит, меня спрашивать никто не будет, а про меня будут, да?» «Моя принцесса, к чести лицезреть тебя каждый день готовы не все», негромко ответил ей врач и повернулся к раде. Дело в том, что моя спутница... Спутница не дала ему договорить. Не желая тянуть и секунды интриги, скрывающаяся внутри фургона девица радостно крикнула. ⁇ Я вампир, а ты? ⁇ Нет. Уходи, уходи, рада, и не возвращайся, пока не сделаешь то, что должно, ⁇ кричали Катя и Лена. ⁇ Тявкующий голосок котенка ⁇ щекотал уши рады. Пока она, не оборачиваясь, поднималась в фургон с наглухо закрытыми окнами. За время что Рада не было дома, ее младшая-младшая сестра успела отметить четырехлетие и окончательно освоиться с буквой Р. Думая об этом теперь, Рада поняла, что о собственном дне рождения и не вспомнила. Двадцать лет своей жизни она потратила черт знает на что, но теперь все изменится. На двадцать первом году она наконец-то начинает жить. Родители отпустили ее неохотно, но, главное, отпустили. Отпустили легче, чем в прошлый раз, и даже Лена вышла проводить старшую сестру Раду в путь. На прощание мама взяла с Рады клятвенное обещание, что чему бы ее ни научили, по правде сказать, придуманной ею же школе для повязанных, она не отправится охотиться на вампиров. Рада пообещала, и вполне искренне, Встреча с Кровавым хватила ей до конца жизни, и Рада искренне надеялась больше никогда не сталкиваться с клыкастыми тварями. Увы, для той, что скрывалась в фургоне врача, приходилось сделать исключение. Радушки девицы отливали красным. Украдкой рассматривая ее глаза теперь, Рада гадала, как в прошлый раз не заметила этого. Должно быть, ее сбили с толку, обманчивое освещение сумерек и зарево догорающего заката. Сейчас, в уютном полумраке фургона, красноватый отлив был очевиден, как и неестественно бледная кожа и светлые платиновые волосы. «Меня зовут Изабелла». Лицо вампирши больше не было скрыто маской, и ее широкая улыбка открывала выступающие клыки. «Можешь звать меня Изой. За это я не кусаюсь, но вообще кусаюсь». «Кусается», — грустно подтвердила Слава. Рада поежилась. Похоже, это путешествие окажется не легче, чем ее недавний путь через лес. К тому же врач сообщил, что путь предстоит долгий, а дороги на востоке уже совсем никуда не годятся. «До Жиганска мы доберемся недели за три. Меньше я бы не откладывал», — пообещал он. «Если, конечно, нигде не будет серьезных завалов. С завалами можем и не доехать». «Почему он решил мне помочь?» — Украдкой спросила Рада у Славы тем же вечером. Так далеко ехать. Я же ему никто. Тот неуверенно пожал плечами. Ну, захотелось помочь. Почему нет? Он всегда старается помочь, если считает это нужным. На то и врач. Ты не думай, если бы ему было сложно, он бы не вызвался. Вот именно. Изабела подкралась неожиданно. Ему не сложно. А моё мнение никто не спрашивает. Она изобразила недовольный оскал. Рада отшатнулась. Ты что, боишься? Лицо вампирша озарилось смешанным выражением удивления и восторга. «Ой, все, Прикинь, котик, меня боятся!» Слава почесала затылок, хотела что-то ответить, но стушевался. Рада видела, что присутствие Изабеллы его тоже не сильно радует, а та, совершенно не обращая на это внимания, втиснулась между ним и Радой на диван, наваливаясь на Славу всем телом. «Ну, вы не переживаете, я не очень-то и расстроена!» «Я котику уже говорила, мне сильно не хватает компании. Врач сидит себе там». Она махнула ногой вперед, в сторону тащившего фургон внедорожника. «Рулит, а мне к нему нельзя. Там эта штука светит. Ну, солнце. Так и живём. Он целый день за рулем, а я тут скучаю». По мнению Рады, фургон врача в самом деле походил на место, где можно было как следует прочувствовать скуку. Он разительно отличался от автодома бессмертного. Жилое помещение оказалось ощутимо больше в размерах, но вещей было мало, и все они строго стояли на своих местах. А просторный кухонный отсек сверкал прямо-таки медицинской чистотой. «Врач всегда готовит сам», — рассказал ей Слава. «Не так классно, как Мира, конечно, но мне нравится. Только мало. Он, наверное, слишком привык на одного готовить». Рада почти спросила про Изабеллу, но вовремя вспомнила. «Вампиры человеческую еду в пищу не употребляют. Они и употребляют людей». Потом, проверяя свою догадку, она тайком заглянула в морозильник, чтобы найти ровно то, что ожидала. Замороженные пакеты с чем-то темным внутри. В фургоне хватало спальных мест. Ради со славой достались стоящие друг напротив друга диваны, между которыми днем можно было поставить раскладной стол. «Обычно мы этого не делаем, а то он к полу не крепится, и при движении его мотает во все стороны», — поведала Изабелла. Проход в конце помещения закрывала однотонная нежно-голубая занавеска. Совсем не похожая на зеленую, скрывающую убежище мира, она все равно казалась Ради неким запретительным знаком — скрывающим от посторонних нечто, категорически не предназначенное для их глаз. Однако Изабелла бесцеремонно отодвинула занавеску в сторону, приглашая Раду за собой. За занавеской оказалась комната с разобранной двуспальной кроватью. Застеленная шитым из той же ткани, что и занавеска покрывалом, для этого места она выглядела неестественно помятой и небрежной, с торчащим куском одеяла и многочисленными разбросанными подушками. Окон не было видно. Должно быть, они находились за шкафом и плоским экраном телевизора. Не слишком большим. Точно меньше, чем тот, что висел в зале кинотеатра. Но прекрасно работающим. Телевизор портил все ощущение скуки. Как вообще можно скучать, если есть телевизор? Особенно с тем набором сериалов и фильмов, которым незамедлительно похвасталась Изабелла. «Смотри». Закончив перечислять незнакомые ради названия хитов прошлого, вампирша толкнула повязанную вперед, и та чуть не упала, проклиная вампирскую сверхчеловеческую силу. «Ванная». Ванная нашлась в торце фургона. Просторная, гораздо больше и чище, чем у бессмертного, как, впрочем, и все здесь. И все таки Рада не сомневалась — Никогда этот показательно аккуратный дом на колесах не покажется ей настолько родным и уютным, как тот, в котором началось ее путешествие. Врач, казалось, никуда не спешил. Несколько раз в день он останавливал фургон и присоединялся к остальным, чтобы приготовить еду, а иногда и просто посидеть. Сперва это раздражало, но на третий день до рады дошло. Врач вел фургон один без напарника, который мог бы сменить его за рулем. «Вы не боитесь, что на вас нападут?» — спросила она как-то вечером. Спрятать массивный белый фургон не представлялось возможным. Красные кресты на дверях делали его узнаваемым. Впрочем, хозяева фургона прятать его и не пытались. «На нас не нападают», — ответил врач. «Почему?» «В этом нет смысла». «Как же? Ты же охотник и...» «Я не охотник», — врач пристально посмотрел ей в глаза. «Я врач». «Я не отнимаю жизни, а спасаю их, всех, кого посчитаю достойным, неважно, человеку или вампиру. Вампиры лечат себя сами, обычно им не нужны мои услуги. Хотя иногда он делится с ними моей едой», вклинилась забыла, а врач вздохнул. «Так или иначе, медицинские услуги я в самом деле оказываю именно людям, но я делаю это не потому, что они люди. Ты стал бы помогать даже кровавым, Рада не могла этого понять. Среди кровавых есть очень разные личности. Не все из них понимают, что делают, и не все делают это по своей воле. Ты знаешь, что от кровавых нельзя просто так уйти. Нельзя? С одной стороны, это казалось естественным. С другой стороны, раньше ради не приходило в голову, что кто-то из вампиров может захотеть навсегда отказаться от багрового балахона. «Вообще нельзя!» Радостно сообщила забыла То есть можно, но только в могилу. Некоторые, конечно, сбегают, но потом всю жизнь живут в страхе, зная, что кровавые не успокоятся, пока не найдут и не устранят предателей. Об этом Рада не думала тоже. «Вампиры присоединяются к кровавым не от хорошей жизни», продолжил тем временем врач. «В этом плане им тяжелее, чем нам. Людей больше, они строят поселения и защищают их вампирских поселений на порядок меньше, и в глазах большинства они всегда останутся маленькими обителями зла. Общество делает все, чтобы не оставить им шанса на хорошую репутацию. Вампиры не виноваты в том, что питаются кровью. Кровь нужна им, чтобы жить. Для нас это кажется жутким, но это проблемы нашего восприятия. Наши проблемы, не вампиров. Мы сами создали себе врага. Но ведь вампиры напали первыми, Возразила была рада, но врач отрицательно покачал головой. Вспомни, кто получил силу вампиров. Отчаявшиеся, загнанные в угол. Те, кому никто не протянул руку помощи. С тех пор ничего не изменилось. Накормив одного вампира, «Да, принцесса, твоим обедом, я остановлю его от одного нападения». Если бы жаждущие приключения люди возили с собой пакеты крови, а не газовые баллоны, Общество стало бы лучше. В его словах был смысл, но соглашаться почему-то все равно не хотелось. А как же кровавые и серебряные? Они нападают на нас не ради еды. У них есть свои причины делать то, что они делают. Я не согласен с ними. Именно поэтому во время их стычек с людьми я помогаю людям. Я не считаю всех вампиров невинными жертвами. Я считаю тотальную ненависть к ним проявлением недопустимого расизма. Мне жаль, что люди упрямо не хотят этого понимать, и моя точка зрения никогда не станет популярной. В то время как высказывание чтеца я слушаю уже вторую неделю. «Высказывание чтеца? А ты не слышала?» — удивился Слава. «Рада не слышала». С тех пор, как она вернулась в поселение, у нее совсем не было времени ни на радио, ни на обсуждение происходящего в мире с кем бы то ни было. А оказавшись в гостях у врача, она слишком увлеклась киноколлекцией Изабеллы. Что он натворил? Выследил банду московских вампиров, похищавшую людей, и выкачивающую из них кровь на продажу. Выпустил пленников и дал им оружие. Одни говорят, под предводительством чтеца люди сами перебили вампиров. Другие — что им помог бессмертный. Третьи — им я склонен верить больше всего, что чтецы бессмертные просто держали оборону, пока не пришла подмога. Так или иначе, вампиров перебили, а учтица взяли интервью. И он произнес целую речь, призывающую людей признать, что идет война, и вампиры в ней — враги. Прошло уже больше недели, но я до сих пор слышу ее по радио хотя бы дважды в день. Отвратительно!» — жизнерадостно поддержала врача и забыла. Рада не верила своим ушам. «Он, правда, это сделал? Спас людей?» «Не то, чтобы это было необычно», — задумчиво заметил Слава. «А вот того, что он начнет публично речи говорить, я вот ни разу не ожидал. В любом случае, он теперь знаменитость, вот». Жить так, как раньше, он уже никогда не сможет. «Ходят слухи, что он ученик бессмертного», — добавила Изабелла. «Отличные слухи», — пробормотала Рада, бессильно откидываясь на спинку дивана. С миром вокруг нее творилось что-то странное. Все менялось, и старые вещи одна за другой окрашивались в новые и совершенно неожиданные цвета. Оглядываясь назад, она могла сказать, что перемены приходятся ей по нраву, Но глядя вперед, Рада мечтала о том, чтобы они происходили чуть медленнее. Поймите, люди, если вы никому не поможете однажды никто не поможет вам! внушал радиоприемник голосом Макса. Рада показала ему язык. Отличный морализатор нашелся в кои-то веки не убежал и решил, что может просто повторить речь сестры из близнецов и прославиться. Они только что закончили завтрак, и теперь врач мыл посуду, даже не думая доверить это ответственное занятие кому-либо другому. Рада испытала несравненное облегчение, когда он сказал, что кухня в этом доме всегда будет его и только его владением. Она не сомневалась, что обязательно бы сделала что-то не так, что-то испортила или разбила, и этого ей не простили бы никогда. Изабелла не завтракала. «Мне хватает пакета крови раз в три дня», — объяснила она. Сейчас вампирша скрывалась в темноте спальни. Врач открыл окна, пропуская в фургон солнечный свет. Возвращаясь за руль, он не стал их закрывать. «Это ничего?» — спросила Рада. «Ничего. Иза понимает, что людям необходим свет». Так они со Славой остались вдвоем. Немного посидев в неловком молчании, Рада предложила включить радио, и кот охотно показал ей, где и как это можно сделать. А вот этой кнопкой можно врачу позвонить, но вообще он не любит, когда его за рулем беспокоят. Слава хотела сказать что-то еще, но бодрый голос диктора вновь принялся пересказывать историю начинающего охотника по имени Чтец, и они оба второй раз выслушали рассказ «В гробовой тишине». Когда ведущий принялся говорить о молодой семье мирных вампиров вместе с их новорожденным младенцем, убитых скорпионом, Рада выключила радио и, отвернувшись от славы, перебралась на диван, который врач выделил ей для сна. Утром он самолично проследил, чтобы гости привели свои спальные места в идеальный порядок, и теперь, с ногами забравшись туда, где недавно спала, Рада прижала колени к груди и замерла думая о том, в какой восторг пришла бы, услышана об успехах Макса всего пару месяцев раньше. Слава шагнул в ее сторону, но остановился, не решаясь приблизиться. Он топтался на месте, а Рада вдруг вспомнила, что все еще хранит в своем рюкзаке его изрядно подпорченную тетрадь. Кот испуганно шарахнулся в сторону, когда Рада вдруг поднялась со своего места и шагнула к нему. Ты не подумай, Он снова принялся чесать затылок. «Я просто все никак не пойму, что у вас с Максом вышло. Он мне в записке написал, что ты остаешься в поселении, и вы, ну, нехорошо расстались. Но в поселении тебя не было, а потом серебряные напали, и я помогал мотылькам. Там было много раненых, и погибшие тоже были. Так что узнать про тебя что-то было сложно. Хорошо, что врач приехал. Я думал попросить его меня в Москву к Максу отвезти а он вдруг сказал, что тебя видел, и мы решили... «Блин, короче, пожалуйста, расскажи, что у вас там вышло после того, как я свалился». Казалось, кот извинялся, и Рада никак не могла понять, за что. «Ну...» — она села обратно на диван, жестом приглашая Славу сесть рядом. Тот осторожно опустился на противоположный край. «Когда ты свалился, Макс тебя бросил. Потом он бросил миру и меня». Трусливо убежал вперед и... и привел помощь. И нас с Мирой чуть не убили. Она содрогнулась, вспоминая болезненные прикосновения багровых молний. Кровавый держал меня за горло, и... Я не понимаю, как врач может их защищать. Правда, не понимаю. Если бы не Мира, они бы нас убили. Но Мира тянуло время, пока не пришла помощь. Знаешь, не такая она и слабая, эта Мира. Рада замялась и вдруг встретила удивленный взгляд славы. «Мира не слабая», — негромко проговорил он. «Она сильная, очень сильная. Я никогда не встречал такого сильного человека». «Ты что-то знаешь о ней?» — не поняла Рада, и кот опустил глаза. «Не то чтобы. Я просто вижу, как в ней много всякого. Не знаю, как объяснить. Просто я на ее месте давно бы сломался». «Совсем сломался, а она продолжает, ну, жить!» Рада растерянно кивнула. Что бы ни случилось со спутницей Бессмертного, ее это не касалось, в отличие от поступка Макса. «В общем, от кровавых нас спасли и отвели к врачу. Потом кровавых прогнали, а Миша позвал Макса объединиться с ним, и тогда мы поссорились». В таком пересказе ссора вдруг показалась ради чем-то нелепым, и она упрямо сжала кулаки. «Макс мне больше не брат, он...» Она пристально посмотрела на кота и вдруг уловила какую-то непонятную глубокую грусть, тенью опустившуюся на его лицо. «Неважно. Просто мы поссорились. Я решила остаться в том поселении, но мне там было плохо, и я ушла. Нечисть помогла мне добраться домой». «Слушай, я взяла твою тетрадь, и, в общем, она немного подмокла и порвалась в паре мест. Несколько печатей я тебе точно испортила». Не глядя на славу, Рада вскочила на ноги и, вытащив рюкзак из выделенной врачом полки, наконец-таки протянула коту то, что осталось от его собственности. «Прости, я не знаю, как извиниться нормально, но твоя тетрадь мне очень пригодилась». И вообще многое из того, о чем ты говорил, пригодилось. Если бы не его слова, она бы даже не решилась уйти. Спасибо. Принимая тетрадь из рук рады, кот улыбался смущенной улыбкой. Бегло оценив масштабы повреждений, он пожал плечами и с наигранной непринужденностью ответил: Да, все с ней нормально. Подумаешь, три печати сломались. Потом вернусь к Максу, заставлю его и мне новую книгу сделать какую-нибудь прочную водостойкую». Он потряс размокшей тетрадью в воздухе, словно дохлой рыбиной. «Конечно, это вряд ли получится. Печати проще всего на обычной бумаге писать. А все, что крепче нее, очень дорого. Но хотелось бы». «Ты собираешься найти Макса?» «Как?» Рада плохо представляла себе это. «Да найду как-нибудь». Похоже, Слава действительно не слишком волновался. До этого еще куча времени. Почему? Ну, так мы ж с тобой пока до Еги доберемся. Уже зима наступит, а значит, пока снег не растает, нам от нее не уйти. Рада удивленно моргнула: Ты пойдешь к Еге вместе со мной? Ну да. А иначе зачем я здесь? Не знаю. Она в самом деле не задумывалась об этом. Если из-за меня, то не нужно, я и сама справлюсь. Мне лешие помогут и. Слава резко опустил голову, но прежде чем лохматая челка успела скрыть его лицо, Рада успела заметить, как он покраснел. Дани, я знаю, что ты дойдешь. Я просто подумал, что, ну, давненько я его не видел, чего бы и не навестить, раз уж ты все равно идешь. Но если ты против, а, ну если ты сам хочешь, я не против. Ага. Они замолчали и больше не сказали друг другу ни слова до конца дня. «Я вот что думаю», — заговорил Слава за завтраком, правда, не с Радой, а с врачом. «Нам бы припасов в дорогу купить, а у меня денег нет». «У меня для вас тоже нет денег», — невозмутимо отозвался врач. «Как и времени ждать, пока вы их заработаете». «Да не, я не о том. Я тут прикинул, где мы». «Думаю, может заехать кое-куда». «Куда? Там поселение одно, где чтецу должны. Расписки у меня, правда, нет, но там должны узнать. Типа там очень много должны. Немножко вещей — это будет вообще ни о чем. А расписка у нас вообще сгорела». Врач молчал, задумчиво разглядывая пространство перед собой, и рада, десять раз успев решиться и передумать, наконец выпалила. «А что он такого сделал, что ему так много должны?» «Ну...» — Слава почесал затылок. «Там вообще сложная была история. У них типа животные, которых надо пасти, поэтому все время выходить надо. И их крали, и, ну, как водится, из них делали ферму. И там не просто чтец был, а мы с ним вдвоем. Так вот, мы всех людей оттуда вывели тихонько, а вампиры даже не заметили, так что никто не пострадал». «Дополнительно, в смысле?» «И вы убили их?» «Кого, людей?» — не понял кот, а Изабелла расхохоталась. «Да нет же вампиров!» Рада недовольно покосилась на вампиршу, но та ничего не заметила. «Не, чтец сказал, что слишком опасно». «Слишком опасно, ну, конечно. Опять у Макса все слишком опасно, а Слава еще говорит, что он не трус». «И вы просто их бросили?» — возмутилась повязанная. Чтобы все опять повторилось? Не, ну в смысле бросили. Чтец туда инквизицию отправил, а людям сказал не выходить пока из поселения, так что все у них нормально теперь. Их вроде даже охраняет кто-то. Рада открыла рот, потом закрыла. Хотелось о чем то спросить и что-то доказывать, но как можно было это делать теперь, когда по радио до сих пор то и дело мелькала история о героическом спасении людей — Охотником по имени Чтец. А между тем врач перевел на славу сфокусировавшийся взгляд и бесстрастно подвел итог. Я понял. Он продолжал поглощать завтрак, не спеша дать ответ, и, замершая на месте Рада, с удивлением покосилась на кота, казалось бы, ничуть не смущенного произошедшим. Заметив ее взгляд, слава заметно стушевался и резко опустил глаза. Только к концу завтрака врач подтвердил, что готов слегка отклониться от маршрута, чтобы позволить коту притащить в его фургон теплый спальный мешок для Рады, брезентовый тент и свёртки с едой. «О, теперь мы готовы», — объявил Слава, сделав дело. «И не замерзнем, и с голоду не помрем. Рада с готовностью закивала. «С таким попутчиком идти через лес всяко будет проще, чем в одиночку» да и в целом этот забавный болтливый парень просто по человечески нравился ей. Конечно, то неясное, скрываемое им за фальшивыми улыбками, словно лицо за маской, смущало. Но все-таки у каждого есть право на своих тараканов. Хотя что уж, рада совершенно не расстроилась бы, спрячь забыла хоть часть своего внутреннего зоопарка, ну хоть зачем-нибудь. Как Слава все это время выживал наедине с ней, Рада решительно не понимала. Изнывающая от скуки вампирша стремилась все время оставаться в центре внимания, преимущественно внимания кота. «Врач — мой мальчик, но я не его девочка», — промурчала она как-то раз, с разбегу запрыгнув ошалевшему коту на колени. «Если захочешь, я здесь, пока он там. Или тебе больше нравятся темненькие? Изабелла кинула на Раду многозначительный взгляд, и та отвернулась краем взгляда, успев заметить, как заливается краской лицо Славы. Он что-то бормотал, вампирша смеялась, и Рада сжала кулаки, задумчиво разглядывая защелки, удерживающие окна закрытыми. «Что будет, если на тебя попадет свет?» — спросила она. «Ну?» — Изабелла, мгновенно потеряв к Славе всяческий интерес, пересела поближе к ней. Если через стекло, то ничего страшного, только глазоньком будет больненько, слезоньки и все такое. А вот если прямой свет, то кошмары, ожоги. И такие ожоги, что быстрее горят, чем заживают. Ходят слухи, что даже если сытого вампира оставить на солнце с утра, то к вечеру он исчерпает все свои силы и умрет. Только этого никто не может проверить, потому что мы сильные. Особенно, когда нам больно. Нас так просто не удержать на месте. Именно поэтому так сложно убить. Я думала, вас сложно убить, потому что у вас раны заживают мгновенно. Искренне заинтересованная подробным ответом, заметила Рада. Это, конечно, тоже. Изабелла улыбнулась, демонстрируя клыки. Но так-то нас многими способами можно убить. Задушить, заморить голодом, истощить колдовскую силу. Мы ведь, по сути, на колдовстве живем, и еда нам нужна главным образом для того, чтобы колдовства хватало на поддержание жизни. А ты посмотри, что делают охотники. Они травят нас удушающим газом, действуют прямо на кровь, которая и есть источник нашей силы. Потому что нас запереть невозможно, мы отовсюду вырвемся и кого-нибудь сожрём. Вот и вышло, что бегают человечки за вампирами с баллонами. И ты не боишься рассказывать об этом? А чего бояться? Не поняла и забыла. Это и так все знают. Ну, Кот почесал затылок. Я этого не знал. Я всегда думал, что у ваших иначе как газом не убить. А я о чем? Вампирша обиженно надула губы. Нас и не убить. То есть, наверное, убить, если очень постараться. Но это надо так постараться, что сам скорее умрёшь. Так что вот так вот. Вампир особенно сытый, только вашего газа и солнца боится. Рада понимающе кивнула, а потом неожиданно для самой себя выпалила. Нечестно все это. Что нечестно? Не поняла вампирша. Что мы круче вас? Ну так нас меньше, надо же как-то выживать. И все равно нечестно, не согласилась рада. Кровавые балахоны свои нацепляют, и все, солнце им больше не страшно. А от этого газа люди тоже больше вас травятся, так что...» «Ха!» — Изабелла подскочила на месте. «Ха-ха! Да эти балахоны трехслойные, издевательство сплошное. И там еще очки, которые обзор загораживают. И если хоть маленькая щель, где? Кошмар, что начинается. Не, кровавые в балахонах — это так, для устрашения. Мол, смотрите, мы солнца не боимся». А на самом деле, прежде чем выпустить в этом балахоне кого-то, им целого человека на двоих дают выпить живьем, иначе вреда от таких выходов выходит больше, чем пользы. Но это кровавые. Они живьем жрут всех, кого ловят. А те, кто живую кровь не пьет, у них и лишней силы почти нет. Эти вообще сидят по подвалам целыми днями. И не смотри на меня так. Я врачу, по-твоему, зачем? Чтобы у нас не было проблем. Он с людьми договаривается, я с вампирами. Конечно же, я знаю, как у них что устроено. У меня и балахончик кровавых есть. Показать? Чтобы вы знали, работает. Нас даже кровавые обычно не трогают. А если пытаются... Изабелла хищно улыбнулась. А если пытаются, то быстро перестают. «Ты можешь тягаться с кровавыми?» — удивилась Рада. Вампирша с показательной скромностью дернула плечиком. В честном поединке? Нет. Но я же не одна. Нас двое. А с врачом за спиной я все могу, и они об этом знают. А еще я никогда не бываю голодной. Даже у кровавых случаются плохие дни, а у меня нет такого. И спеша подтвердить свои слова, она подняла руку, демонстрируя пляшущие на пальцах багровые искры. Рада отшатнулась. Воспоминания о боли вернулись приступом удушающего страха, Но Изабелла опустила руку, и искры погасли. «У врача есть прикольная печать», — поведала она. «Он с ее помощью машину моими молниями заряжает». «Круто!» — протянул кот с уважением Марада, на миг уязвленная этим несвойственным ему отношением к вампирше, с подозрением спросила. «А где ты берешь живую кровь? Крови из пакетов для колдовства ведь мало, так?» «Конечно!» беззаботно отозвалась и забыла пакеты это так себя в тонусе поддерживать настоящая еда это та которая еще живая она облизнулась моя вон там сидит проследив за направлением вытянувшейся руки вампирши рада поняла что она показывает вперед в сторону тянущего фургон внедорожника ты что нападаешь на врача испуганно спросила она Изабелла расхохоталась. «Нападаю? Ха, а ты забавная, мне нравится. Я ни на кого не нападаю, он сам меня кормит. Он у меня умный, знает, как и что делать, чтобы мне было вкусно, а ему не было плохо». Рада поежилась. «А ты что, думала, я шутила, когда говорила, что кусаюсь?» Кратчево поинтересовалась Изабелла. Рада не нашлась с ответом. «Она так иногда делает. Смущенно пробормотал Слава потом, когда вампирша, насытившись их обществом, соизволила удалиться за занавеску. Ну, в смысле, это самое провоцирует. Врач говорит, это детские комплексы от недостатка внимания. Ее мать бросила или что-то типа того. Он погрустнел и сник. «Ничего себе, комплексы!» едва слышно пробормотала Рада себе под нос. Слава оправдывал вампиршу оправдывал, хотя было видно, что ее общество кот переносит куда сложнее, чем Рады. Однако если в то время, пока они оставались вдвоем, Слава предпочитал подремать на диване в тишине, то присутствие Изабеллы само собой убивало понятие покоя. Вампирша крутилась вокруг и болтала столько, что у кота в то немногое время, когда он бодрствовал, не оставалось шансов рассказать ни одну из историй о нечисти, которые он... Так любил рассказывать раньше. Фургон медленно двигался на восток. Медленно, медленно, слишком медленно. Однообразная, пусть и крайне полезная и питательная еда вскоре начала вставать комом у рады в горле. За окном все чаще шли дожди, а врач словно намеренно замедлялся. Они ползли по разбитым дорогам, и осень ползла им навстречу. «Да, придется похоже, помёрзнуть» признал слава к концу третьей недели пути. Ну ничего, я и не в такое ходил. Доберемся. Главное, согревающая печать целая. Неспешно накрывающий на стол врач кивнул, не удостаивая кота словесным ответом. Однако, заметив сквозящее недовольство во взгляде Рады, заметил. Я делаю все, что в моих силах, чтобы мы добрались как можно быстрее. Рада виновато вжала голову в плечи. «Я просто не хочу мерзнуть, попыталась объяснить она, но врача мало интересовали оправдания. Тщательно заперев окна, он позвал Изабеллу, которая каждый обед развлекала их своей болтовней. Будь у рады выбор, она предпочла бы слушать Славу. Его истории про нечисть и, может быть, немного больше о том, что и как они делали вместе с Максом. Увы, когда они оставались наедине, кот предпочитал дремать перебирать снаряжение, изучать карту, проще говоря, все что угодно, кроме разговоров с ней. Должно быть, Изабелла оказалось слишком много даже для него. Впрочем, приходилось признать, что послушать вампиршу тоже было интересно. В очередной раз все началось с болтовни о разломе, которого Изабелла, впрочем, совершенно не помнила, ведь в то время ей едва исполнилось два года. «Погоди, два года?» Любопытство в очередной раз победило недовольство. «Как ты смогла стать вампиром в два года?» Изабелла удивленно моргнула, целую секунду пытаясь понять, что конкретно в ее словах, Рада умудрилась не понять. Сообразив, наконец, она расплылась жизнерадостной улыбкой и принялась вещать. «Так я же колдуньей была, как мама. И батя, видимо, тоже. Понятия не имею, кто мой батя». Мама заключила сделку и стала вампиром, и после разлома мы с мамой оказались тут вместе. Вот и вышло так, что я росла среди вампиров, а когда мне исполнилось 12, появилась возможность меня обратить. Говорят, так можно со всеми, у кого хотя бы один родитель вампир. В общем, меня укусили, выпили моей крови, а потом дали мне свою. И вот я здесь. Почему ты согласилась на это? Не удивилась рада столько лет была колдунья и решила стать вампиром изабелла хохотнула а чего хорошего быть человеком если живешь среди вампиров нас там таких несколько было и все мы считали дни до момента когда сможем стать такими как все понятно помню владика он из сирот был всю дорогу боялся что его кто-нибудь в итоге съест Ха, кто бы знал во что он вырастет а ты негромко спросил слава «Ты не боялась?» «Я-то?» Острый подбородок вампирши горделиво приподнялся вверх. «Я никогда не боялась. Но ты ведь тоже была сиротой». Он смотрел на Изабеллу с таким животрепещущим интересом, что радость, силой стиснув челюсти, прикусила язык. Вампирша задумалась. Игривая улыбка на миг покинула ее лицо, но быстро возвратилась обратно. «Я никогда не была сиротой. Может, у меня никогда и не было того, что вы называете нормальной семьей, но мама и так настрадалась достаточно. Она заслужила пожить для себя, и я тоже живу для себя». Рада смотрела на Славу, а тот не сводил с вампирши полного понимания и сострадания взгляда. «Мать тебя бросила?» «Ни в коем случае!» — возмутилась Изабелла. Она заботливо передала меня тем, кто опекал и растил меня. У нас никогда не было особенных родственных уз, но я знаю, что она меня любила. Знаешь, почему она меня называла Изабеллой? Потому что это имя, которое могло бы быть у принцессы. А она хотела, чтобы я была принцессой, чтобы весь мир лежал у моих ног и чтобы я не знала бед. Но вся наша жизнь была сплошной бедой — а из-за моего рождения маме пришлось потерять все, что она имела, и жить с тем подонком. Мама была совсем молодой, она с рождения болела, а он издевался и над ней, и надо мной. Конечно, когда мама стала вампиром, все изменилось. У нее появился шанс пожить нормально, она столько страдала ради меня. Разве я имею право требовать больше, чем она мне дала? Кот хотел возразить, но неожиданно напряженный голос врача не позволил ему это. «Ты не помнишь, что было до разлома», — напомнил он своей спутнице. «Ты не можешь знать наверняка». «А что, мне, по-твоему, врали?» — огрызнулась та. «Я допускаю такой вариант. А вот не надо!» Вампирша резко поднялась на ноги, ее лицо было совершенно серьезно. «Сколько раз тебя просила? Про это не надо!» Это неважно. Я не знаю, где она, с кем она, что делает. Я даже не вполне уверена, жива ли она. Так было всегда. Я всегда жила с этим, и мне было хорошо. И сколько бы раз ты ни говорил, что это неправильно, ничего не изменится. Твоя преданность женщине, которую ты почти не помнишь, не доведет до добра. Преданность? Изабелла вскинулась, отдаляясь от стола. Я никому не преданна. «Никому! Ни тебе, ни им! Только себе! Понял? Я живу только ради самой себя!» Резко развернувшись, она скрылась за занавеской, провожаемая удивленными взглядами. «Это она предана только себе!» — негромко проговорил врач ей вслед. «Ты предана слишком многим, моя принцесса!» Позднее Слава не раз пытался заговорить с Изабеллой об этом, но вампирша, резко теряя энтузиазм, отталкивала его в сторону и уходила прочь. Повисшее между ними тремя напряжения действовало ради на нервы целых два дня, а на третий, когда фургон в очередной раз остановился перед завалившим дорогу буреломом, врач объявил. «Дальше не проехать. Мы почти добрались до Якутска. Отсюда вам придется двигаться самостоятельно».